Глава двадцать седьмая. Последний акт. После звонка из Хеба от штабс-капитана Ветлугина Ардашев попросил телефонистку соединить его еще с двумя абонентами. Разговоры длились недолго. «Ну вот и все», — подумал Клим Пантелеич и положил трубку на рычаг. В кабинет вошел Войта. «Доброе утро, шеф!» «Доброе утро, Вацлав! Присаживайтесь!» Надо обсудить предстоящий день. А что нас ожидает? Арест большевистского агента, внедрившегося в масонское братство господина Кисловского. И как скоро выпьем кофе и поедем. Мария сейчас принесёт. Вам что-то о нём известно? Кое-что. Например, он курит сигареты Nil. Неужто он настолько глуп, что оставил огарок? Ни в коей мере. Помните, в квартире плечки я собрал в пепельнице почти сгоревшую спичку, окурок папиросы и её пепел. Появилась секретарь. Она поставила две чашки кофе и, не проронив ни слова, удалилась. Да, но тогда, если я не ошибаюсь, там были папиросы Мемфис. Совершенно верно. На той папиросе не было чётких следов отпечатков пальцев. Это заставило задуматься. И даже на пепельнице и подлокотниках кресел папилярные узоры принадлежали только покойному. На ручках дверей и плечике вообще ничего не удалось обнаружить. Значит, убийцу их стёр, либо был в перчатках. Тогда очень странно, что он проявил такую небрежность и оставил окурок папиросы. Согласны? Бесспорно. Сгоревшая спичка свидетельствовала, что преступник прикурил папиросу именно здесь. Но я заметила, что количество пепла было намного больше, чем оставляет обычная папироса. Пепел походил на сигаретный. Его вес соответствовал весу пепла от сигареты, которую курил злоумышленник. Я пришёл к выводу, что он принёс с собой чужой окорк от папиросы, а свой сигаретный окорк забрал с собой. Вернее, он не вынул его из манжета. Откуда вы взяли, что он пользовался манжетуком? На дне и боках пепельницы не было явных следов тлушения ни папиросы, ни сигареты. Следовательно, окурок потух в моншкуке. В пользу того, что убийца пользовался моншкуком, говорит и тот факт, что пепла было больше, чем если бы сигарету курили без моншка. Я проверил по весу. Допустим, а почему Нил, почему не другие сигареты? Убийца сбил с моншкака пепел, и вместе с ним в пепельницу попали частички табака. потому сигарета и потухла. Стоило немалых трудов исследовать его. И знаете, что я обнаружил, кроме обычного табака? Даже не представляю. Каннабис. В Нил содержится 8% этого растения. Он придает турецкому табаку характерный восточный привкус. Откуда вы это узнали? Пришлось покопаться в журналах и газетах, содержащих рекламу Нил. В комнате на Иронимива 15 в зале Кутасова на спинке кресла вы нашли волосы. Четыре волосинки. Как я вам уже говорил, я исследовал сердцевину волос, пигментные клетки, края, корни и даже эпителиальный слой. Это позволило описать преступника как сильного мужчину средних лет с чёрными седеющими волосами, недавно коротко остриженными, со склонностью к лесению. Он носит пробор и укладывает волосы фиксатором. Но как вы это определили? Войта раскрыл глаза от удивления. В сердцевине волоса имелись многочисленные пепельно-чёрные пигментные клетки. Острые срезанные края волос говорили о посещении парикмахера. Корни волос были сильно атрофированы, а в эпителиальном слое наблюдались небольшие бугорки потового происхождения наподобие бородавок. Это признаки лысения. Более того, на всех волосинках лежит фиксатуарная помада. Стало быть, убийца фиксатуарит волосы. Скорее всего, для пробора. Но разве этого достаточно для предъявления обвинения? Конечно, нет. Но есть и другие доказательства. К тому же я заманил его в ловушку. Клим Пантелеич сделал последний глоток кофе. Из ящика стола Он вынул своего старого приятеля, 9-мм самозарядный браунинг модели 1903 года в украшенном исполнении. Привычным движением Ордашев вытащил обойму, проверил патроны и, вставив в пришитую к внутренней части брюк лямку, закрепил ствол специальной петлей, накинутой на пуговицу. «Едем, и не забудьте оружие». «Я готов». Пражское отделение организации «Центр действия» собралось в полном составе. Председательствовал Кисловский. «Господа, прошу почтить вставанием нашего соратника Абрама Осиповича Кутасова. Светлая память. Прошу садиться. Несомненно, его убийство – дело рук большевиков. Да, мы несем потери. Идет война, и враг жесток. Но мы не можем отступить. иначе Россия на столетие, а может и дольше, окажется во тьме. Миллионы людей просто исчезнут. Красные уже сейчас ссылают в изобретённые ими концентрационные лагеря разные сословия: дворян, купцов, священников, всех бывших представителей правовой системы государства, они безжалостно уничтожают. Наша организация в моём лице получила серьёзный кредит в банке Славия. в 1 млн английских фунтов наличными. Поручителями, то есть фактическими донорами, являются многие наши друзья не только из Праги, но и из Лондона, Парижа и даже североамериканских штатов. Завтра утром из Хеба вылетит бомбовоз. Он доставит в Россию первый выпуск пилотов, закончивших лётную школу, к основанию и работе, которые мы приложили немало усилий. И миллион фунтов тоже полетит на галлафе. Для этого нужен сопровождающий. Нет никакого сомнения в том, что это архиопасное мероприятие, поэтому никому из вас я не могу приказывать отправиться в полёт. Как мне объяснили, предстоит дополнительная посадка для дозаправки, а на земле, как кстати, и в воздухе всякое может произойти. И иметь при себе оружие просто необходимо. Его выдадут перед полётом. Но для успокоения скажу, что на борту будут так называемые парашюты. Это новое изобретение, своеобразные материчатые ранцы-зонта, позволяющие покинуть бомбовоз в случае опасности и долететь до земли в невредимом состоянии. Того из вас, кто полетит, обязательно проинструктируют, как этим зонтом пользоваться. Это всё, чем я могу утешить нашего посланника. А теперь самое главное. Мы бросим жребий. Пусть сама судьба выберет того, кому предстоит оказаться в воздухе всего через несколько часов. Замечу, что из-за ужене молодого возраста я вычеркнул из списка лиц, допущенных к этой рулетке судьбы, нашего уважаемого профессора Алексея Степановича Лошакова и вашего покорного слугу. Вряд ли от нас будет толк, если придётся вступить в бой. Исключены также Владимир Трифонович Рапальский, полномочный представитель Александра Васильевича Колчака в Чехословакии и редактор «Славянской зари» Петр Федорович Ефимов. Им по роду своей деятельности нельзя перепоручить свои обязанности третьим лицам. Слишком ответственные посты. Автомобиль в хеп под парами, да и чемодан с наличными уже готов. Ну что, приступим-с. А зачем бросать жребий? Позвольте мне полететь, воскликнул Милосердов, бывший директор гимназии из Костромы. А чего же именно вы, Павел Ильяныч? Почему не я? возмутился Сэр Астраханский. Это не в какие ворота, покачал головой некогда советник губернского правления Вятской губернии Вельможка. Я тоже готов отправиться в это воздушное путешествие. Позволю заметить, Антон Францевич, что это не путешествие, а ответственное задание. и к нему надо бы относиться соответствующим образом. «Считаю, что лучшей кандидатуры, чем я, вам не найти», напыщенно выговорил писатель Долинской. «Не забывайте, друзья, что я учился на доктора, а врач очень даже может пригодиться. Позвольте мне сопровождать деньги», скромно вымолвил бывший самарский аптечный магнат Сухарев. С.Р. Астраханский поднялся и, оглядев присутствующих, изрек. Прошу прощения, господа, но мне кажется, ни один из вас не участвовал в настоящих боях. Носить с собой оружие не значит уметь им владеть, а у меня опыт имеется. Я дрался сначала, уж простите, покорнейшее, с царскими жандармами, а потом и с большевиками. И это никаким жребием нельзя устранить. Лететь должен я, и точка. Предлагаю на этом закончить ненужный спор. В Хеп Вёрст 170 на автомобиле, не меньше. «И кто знает, что может случиться ночью в дороге?» «Полемика неуместна. Еду я. На том обсуждении закончим». «Ну уж нет», — подскочил Милосердов. «Я тоже, если придется, и стрелять сумею, и бомбы смогу бросать. И не хуже вашего, поверьте. Постою за матушку Россию. Нам, учителям, не привыкать выступать за правое дело». «Особенно, если оно большевистское, не правда ли, Павел Емельянович?» раздался насмешливый голос, и в комнате возник Ардашев. «Позвольте, Клим Пантелеич, кого вы имеете в виду?» напрягся бывший директор гимназии. «Вас, сударь, вас!» Ардашев усмехнулся. «Господин Милосердов сказал правду. Он и в самом деле отлично владеет всеми видами огнестрельного оружия, но лучше всего опасной бритвой. Ему нравится смотреть, как тонкое лезвие рассекает кожу, как выступают первые, точно кровавая роса капли на разрезанной человеческой плоти. А ещё он нашпиговывает зарывчаткой посылки и книги, вставляет в граммофоны боевые гранаты и стреляет в затылок через подушку так, что выстрела почти не слышно. Одним словом, профессионал. Ардашев трижды с интервалами хлопнул в ладоши, точно фокусник, объявивший, что из шляпы покажется кролик. «Прошу любить и жаловать. Резидент военной большевистской разведки товарищ Милосердов, собственной персоной». «Сударь, как же вы глупы!» — ничуть не смущаясь, ответил директор гимназии и, оглядевшись, осведомился. «Господа, вы позволите мне вызвать этого взорвавшегося фантазера на дуэль? Надеюсь, это не противоречит правилам нашего братства». Никто не проронил ни слова. Милосердов огорченно покачал головой. «А, впрочем, вы и этого не стоите». Собла говорите предъявить доказательства ваших слов. А если их нет, будьте мужчиной, пустите прилюдно себе пулю в лоб. А докажете обратное, застрелюсь я. Идёт. Идёт. Тогда я начну с главного, а косвенные улики оставлю для чехославского суда. Клим Пантелейевич положил на стол конверт. Перед вами предсмертное покаянное письмо порутчика Броевского, лётного инструктора из школы авиаторов в Хебе. Он послал его из Праги, куда приехал на свою последнюю встречу с этим большевистским шпионом. Господин Милосердов сумел его завербовать, обещая спасти его брата, бывшего судебного следователя, оказавшегося на территории, занятой красными. Выполняя указания Милосердова, Вороевский принёс на территорию лётной школы бомбу с часовым механизмом, замаскированную под книгу. Как следует из письма порутчика, Пятилетний сын начальника школы, капитана Ильина, случайно ее нашел. Взрыв произошел неожиданно. Пожертвовав собой ради сына, капитан Ильин погиб. От многочисленных ран скончалась и его супруга. «Это неумелая провокация. Какие-то каракули подбросили. Да мало ли умалишенных на белом свете, Клим Пантелеич. Небось, пьянствовал этот поручик, да и дошел до белой горячки. Ну что вы, право слово». оказались вполне приличным человеком. Милосердов смотрел на Ардашева не моргая, словно колол пикой на расстоянии. В этих каракулях, упомянутой инструкции по конспирации, которые выдавали порутчику, он пишет, что ещё до взрыва вы сообщили ему, что будете ждать его в 5 по полудни каждый второй, четвёртый и шестой день рядом со старой липой справа от входа в кинотеатр "Поте" в Одессе, напротив фотографического салона. Помните, и угараз дела же вас выбрать место напротив этого самого фотоателье. Паручик был не глуп. Он заплатил фотографу, который снимал вас добросовестно через стекло во 2, 4 и 6 день недели. Эти фотокарточки аккуратно написаны на обратной стороне. На них проставлены даты, они упакованы в конверт и отправлены в Хе по адресу, указанному Бараевским, то есть в лётную школу. Клим Пантелейевич извлёк из внутреннего кармана почтовый конверт и, бросив на стол, предложил: "Взгляните, если хотите". Милосердов кивнул. Он распустил в руке веером фотографии, будто карты, и с невинным видом изрёк: "Там действительно я, и в самом деле стою у синематографа, ждал даму сердца. Мы с ней встречаемся по этим дням". Пожалуй, я предвосхищу ваш вопрос относительно ее личности и замечу, что она замужем и потому останется для всех инкогнито. Вы бы лучше, Клим Пантелеич, не теряли времени. Начинайте уже мазать спиртом в висок, чтобы избежать заражения от пули. Так или иначе, вам придется сдержать слово. Я восхищен вашим самообладанием. Вы и впрямь достойный соперник. Вижу, пришло время предъявить главную улику. Ардашев положил на стол ещё одну фотографию и сказал: "Фото в день убийства Бороевского. Я и не думал, что оно существует. Фотограф, привыкший снимать вас через стекло в указанные дни недели, сделал на всякий случай и этот снимок. Как видите, вы запечатлены вместе с порутчиком, когда он пришёл к вам на последнюю встречу. Бороевский приостановился на миг, минуя вас, и вы оба попали в кадр". саобразительный фотограф уже не стал отдавать эту фотографию в Хеп. Он понимал, что рано или поздно за ней придут, и он продаст её. Так и случилось. Я купил её за 30 крон. Теперь всё сходится: и письмо порутчика, и ваши фотографии с ним и без него, и взрыв в Хебе, и убийство Бороевского, и остальные ваши смертоубийства. Поверьте, всего этого, включая шпионажство, хватит, чтобы вас повесить раз семь. на будет достаточно и одного. Милосердов, не сводя глаз с Ардашева, отступил назад. Его рука скользнула в правый боковой карман пиджака, но в спину ему упёрся ствол пистолета. Директор гимназии покосился назад и взрёк: "Кто там тычет в спину? Господа, избавьте меня от этих умалишённых". Советую не двигаться. Вы хотя бы представились, шут гороховый. Капитан Гамп, контрразведка. А что, в вашей лелепуцкой контрразведке недобор, и уже набирают из цирка, рассмеялся Милосердов. Левая рука чехословацкого офицера скользнула в правый карман пиджака Милосердова и не нароком пересекла правую руку, держащую пистолет. Теперь обе руки Гампло за спиной Милосердова оказались скрещены. И последний, поняв это, молниеносным поворотом корпуса вышел из зоны возможного поражения. и с такой силой ударил капитана правым локтем в подбородок, что тот отлетел назад. В тот же миг в руке Милосердова мелькнула опасная бритва. Он схватил сидящего рядом Кисловского за подбородок и, приставив к горлу лезвие, потащил заложника к выходу, как мешок. Вдруг прогремел выстрел. Мозги Милосердова разлетелись по стене, и он рухнул вместе со стариком. «Простите, господа, не выдержал. Уж больно наглый тип». был. Виновато выговорил Ветлугин, помогая Кисловскому подняться. Благодарю, штабс-капитана. Вы избавили чехословацкое правосудие от лишних трат, похвалил офицера Ордашев. Как сказать, как сказать, недовольно поморщился капитан Гамполь. Остался бы жив, распутали бы всю агентурную сеть. Позвольте, господин Ордашев, господин штабс-капитан и пан Гамполь, выразить вам искреннюю признательность за оказанное содействие. Поверьте, вы оказали будущей Новой Свободной России неоценимую помощь, и я отражу это в послании верховному главнокомандующему, пообещал представитель адмирала Колчака Рапальский. Послезавтра выйдет передовица о разгроме большевистской шпионской шайки в самом центре Европы. Ардашев гроза Коминтерна, так он напишу в утреннем номере изрёк редактор Славянской зари Ефимов. Прошу вас, Пётр Фёдорович, не упоминать ни меня, ни моего помощника. «Красного резидента разоблачил исключительно капитан Чехословацкой контрразведки, а мы лишь выполняли его указания. Не правда ли, пан Гамбл?» Перешагивая через труп, проговорил Клим Пантелеич. «О да, вы отлично справились с моим поручением, пан Ардашев. Благодарю». Кисловский уже пришел с себя и, прижимая носовым платком место пореза на шее, объявил. «Надеюсь, господа, вы понимаете, что никакого жребия не предполагалось». предполагалось разыграть спектакль. Автор пьесы и режиссёр господин Ардашев. Благодарю всех за искреннее стремление помочь своей стране. Сопровождать деньги будет Владимир Константинович Агапов из Россабальта. У него в России осталась семья, и я надеюсь, он сможет её вывести. Это не обсуждается. Поэтому прямо сейчас в Хе отправится господин Агапов в сопровождении штабс-капитана Ветлугина. И детектива Ардашева добавил Клим Пантелеевич. Как? И вы поедете? удивился Кисловский. Я хотел было вас об этом попросить, но положа руку на сердце постеснялся. Вы и так сильно нам помогли. Но теперь буду вдвойне вам признателен, дорогой Клим Пантелеевич. Не стоит благодарности, Никанор Евграфович. Он повернулся к Войте. Вацлав, отдыхайте. Объявляю 2 дня выходных. Премиальный получите сразу после моего возвращения. Честь имею, господа.